Четвертое. Проснувшись на следующее утро, Гианея сразу заговорила о возвращении в Японию. «Я очень хочу пожить там еще немного», — сказала она. Накануне Марина узнала у Гипслеса, что Гианея не нуждается в постоянном наблюдении медиков, поэтому она ответила, — к этому нет никаких препятствий. Я сама буду рада вернуться в наш домик. Сегодня? Пусть будет сегодня. Тебя хочет видеть Виктор, — прибавила Марина как бы между прочим. Геонея явно колебалась, прежде чем ответить. «Не сердись на меня, — сказала она, — но я не хочу сейчас с ним встречаться. Пусть он прилетит к нам через несколько дней. Хорошо, я скажу ему». Как оказалось, — Геонея не хотела встречаться не только с Виктором. Узнав о ее отъезде, Вия и я выразил желание еще раз поговорить с ней. Но Геонея решительно и твердо заявила, что ни с кем разговаривать не будет. Потом сказала она. Учитывая настроение гостей и земли, обеим девушкам был предоставлен отдельный небольшой планелет. Прощаясь с Мариной, Гипслес подробно ее инструктировал. «Геонея», — сказал он, — «будет вам нужна, но не так уж скоро. Подготовьте ее к длительному исследованию, которому ей неизбежно придется подвергнуться. Срок мы уточним с Геемайей. Следите за состоянием ее здоровья и при малейшем тревожном симптоме вызывайте из Токио профессора Кимуру». Я с ним сегодня поговорю, а симптомы могут появиться следующие. Марина внимательно выслушала и обещала все точно исполнить. Виктор помрачнел, узнав, что Гианея не хочет его видеть. «Все равно, — сказал он, — я приеду на ракетодром. Только постарайся, чтобы она тебя не заметила». «А как ты думаешь, почему она на меня рассердилась?» Марина только рассмеялась в ответ. «Ты стал совсем как мальчик», — сказала она. «Подумай, и поймешь сам. Она не захотела видеть и вияй ее. Маленький домик у подножия Фудзиямы встретил их, как будто они никуда и не уезжали. Он не только не был никем занят, но чьи-то заботливые руки явно ухаживали за ним все это время. Нигде не было ни пылинки. Мелкие вещи, оставленные при поспешном отъезде, стояли и лежали на прежних местах. Даже любимые кимоноги Анеи, забытой на спинке кресла, находилась там же. Видимо, кто-то был уверен, что гость из земли вернется сюда и хотел, чтобы она застала все в том же виде, в каком оставила. Обе девушки точно вернулись с прогулки. Гианея сразу отправилась в бассейн, но пробыла в нем против обыкновения недолго. За это время Марина успела заказать и получить ужин. Одетая в кимоно, Гианнея уселась в кресло, удовлетворенно вздохнула и сказала, «Наконец-то я дома!» «Тебе всегда здесь нравилось!» — отозвалась Марина. Несколько раз прежде... Она пыталась выяснить, почему Геонеи так нравится именно Япония. Но Геонея не захотела удовлетворить ее любопытство. Здесь все напоминает мне планету, на которой я родилась и выросла, сказала Геонея. Мы жили в очень похожем домике, правда, у подножия холма, а не горы. Но все же здесь совсем как там, только... «Теперь я одна. Ты могла заметить, что у нас все человечество — единая семья. Ты член этой семьи». «Да, я знаю», — сказала Геонерия. «Я давно это поняла». Она посмотрела на Марину ясными глазами. «В них не было слез. И все же я одна. У меня нет семьи. Она будет? Мне не хватает уверенности в этом. Скажи мне». — неожиданно спросила Геонея. — Меня держат под гипнозом? — Почему ты так думаешь? — Конечно, нет. — Ты в этом уверена? — Совершенно. Гипсли сказал бы мне. — А Вияя? -я? — Зачем бы он стал делать это? — Потому что он очень хороший человек. Я убедилась, что это так. После его беседы со мной ты была права. Она помолчала. «Меня удивляет, что я совсем спокойно думаю о гибели моих родных, даже матери и Лияии...» «Кто это? Лия и я «Моя сестра. Когда я улетала на землю, она была еще девочкой, самой младшей во всей нашей колонии. Я ее очень любила. Если бы она была здесь, со мной...» Марина по-прежнему не видела слез в глазах Геонеи, и она невольно подумала, что, может быть, Вияия действительно внушил Геонеи спокойствие при воспоминаниях. Если так, он поступил хорошо. То, что, не будучи медиком, Вияия мог обладать способностью гипноза такой силой, не казалось ей странным. От столь могучего интеллекта можно было всего ожидать. «Отца ты не жалеешь?» «Он поступил со мной очень жестоко», — ответила Геонея. «Я вообще не жалею никого из мужчин. Они получили то, что заслужили. Нельзя безнаказанно мучить других». Эти слова почти убедили Марину в том, что Геонея правильно угадала причину своего спокойствия. Невозможно так изменить свои взгляды за столь короткий срок естественным путем. «Но ей не надо этого знать», — подумала Марина. «Мне кажется», — сказала она, «что никакое внушение здесь ни при чем. Ты многое пережила, можно сказать, прошла через смерть. Это отдалило от тебя горе. А твои взгляды на возмездие, поразившие твоих соотечественников, Это результат бесед с рея его влияние. Геонея с сомнением покачала головой. Я так не думала, когда узнала обо всем от Мерига. А горе от гибели родных было очень сильно. Спроси Виктора, он знает. Ну, все равно, сказала она, пусть так. Я спокойна и рада этому спокойствию что бы ни было причиной, ведь ничего нельзя изменить. Они в молчании закончили ужин и прошли в сад. Геонея опустилась на скамью под вишневым деревом. Она всегда любила эту скамью. Марина села рядом. «Одно мне тяжело», — сказала Геонея. «Сознание, что моя мать Илья и я зарыты в земле». «Прости, я не понимаю». «Зарыты в земле», — повторила Геонея. «Их закопали. Но так оставлять нельзя. Их надо сжечь. Нельзя, — силой сказала она, — чтобы человек после смерти где-то существовал». «Об этом, по-моему, они спрашивали у Мелига. Но, может быть, они сожгли...» «Нет, у них закапывают умерших». Мы попросим тех, кто полетит на эту планету, вырыть тела и сжечь их. Они это сделают, но вряд ли что-нибудь осталось за это время. Все равно, очень прошу, не забудь сказать им. Ты можешь сама это сделать? Хорошо, я сама. Разговор прекратился. Через несколько минут Геонея сказала, что хочет спать. В последующие дни они много гуляли, и даже по инициативе Геонеи попытались совершить восхождение на Фудзияму. Говорили обо всем, но ни разу о прошлом. Казалось, что Геонею больше всего интересует, где и когда она сможет учиться и получить специальность. «Я хотела бы стать медиком», — сказала она однажды. К неудовольствию Марины, которое она, однако, ничем не показывала, Геонея не вспоминала о Викторе, словно забыв о его существовании. Так прошла почти неделя. А потом, совершенно неожиданно, Геонея сказала, «Меня удивляет, что твой брат, который, по твоим словам, хотел меня видеть, забыл о нас. Он ждет, когда ты его позовешь». «А разве, — удивленно спросила Геонея, — я могу это сделать?» — А почему нет? Ты же позвала его в тот вечер. — Это было другое. Я думала, что умру тогда. — Это другое. А сейчас я умирать не собираюсь. Марина рассмеялась. — Ты глупая, — сказала она весело. — Но если ты считаешь, что женщина не может позвать мужчину, то позову его я. — А разве ты можешь? Геонея вдруг улыбнулась. Я все время забываю, что на земле другие понятия. — А у вас, — спросила Марина, — сестра не может позвать к себе брата? — Нет. Женщина не может звать мужчину. Кто бы он ей ни был, отец, брат, все равно. — Совсем недавно ты позвала Вияю. Я звала его не в гости. Звала, как позвала бы врача, это другое дело. Мне кажется, странным все это. «Мне тоже. Теперь странно. Я очень изменилась, живя у вас. Меня не узнали бы теперь. Вернее, не поняли бы. Я сама позову Виктора. Ну и прекрасно. Иди к радиофону». «А он не удивится?» «Обрадуется». И все же Геонея долго колебалась, прежде чем вызвать Виктора к аппарату. А решившись, говорила с ним так сухо, что Марина, когда Гианея была в саду, вызвала брата еще раз и кратко объяснила причину этой сухости. «Она так изменилась, что я только диву даюсь, сказала Марина. «Совершенно другой человек, и это в сущности за несколько дней». «Да», — задумчиво сказал Виктор, — «странно». Она сама удивляется. Что спокойно вспоминает своих погибших родных и подозревает внушение со стороны Виаи. Ты его не увидишь перед тем, как лететь к нам. Вы обе превратились в отшельниц. Вся Земля знает, что Виаи нет на планете. А где же он? На Луне. Гионейцы решили осмотреть место, где находилась база а заодно ознакомиться с лунными поселениями. Они плетели на своем корабле? Нет, на рейсовом. И знаешь, кто их сопровождает? Сергей. Этот хитрец умудрился выучить язык. Да так, что не нуждается в переводчике. И никому ни слова. Узнаю его. Когда тебя ждать? Сегодня, во второй половине дня. Ждем. Виктор прилетел даже раньше, чем они его ждали. Геонея встретила его сдержанно, очевидно, находясь под свежим впечатлением своего утреннего недозволенного поступка. Но, по выражению ее глаз, было видно, что она обрадована. «Я уже подумала, что вы не хотите меня видеть», — сказала она, просто и естественно подавая ему руку, словно с юных лет привыкла к земному способу здороваться. — Давайте договоримся, — весело сказал Виктор. — Вы считаете Марину своей сестрой и говорите ей ты. Я ее брат, и, следовательно, брат и вам. — Я была бы рада, — ответила Геонея, — но у нас так нельзя. Вы на земле, и, насколько я знаю, не собираетесь покидать ее. Привыкайте к нашим обычаям. — Я постараюсь, — сказала она смущенно. Он пробыл с ними три дня. Его ждали на верфи, где строился космолет, и в совете космонавтики. Сто он просил не задерживаться. Геонея держалась просто и непринужденно. Уже на второй день она окончательно перешла с ним на ты, но выглядела чем-то озабоченной. Вечером накануне его отлета, она попросила его пройти с ней в сад. «Мне очень нужно поговорить с тобой», — сказала она, давая этим понять, что Марине идти с ними не следует. Они медленно шли по дорожке, вдыхая ароматный воздух, напоенный свежестью наступающей ночи. Полная луна заливала сад ярким светом. Виктор видел, что Геонея взволнована, и у него явилось сильное искушение тут же, сейчас, покончить, со всеми сомнениями, проверить слова Марины, что Гианнея готова ответить на его чувства. Совсем недавно, перед самым отъездом в Японию, сестра сказала ему, что советует не откладывать объяснения. Но он удержался, понимая, что если ошибается и шедшая рядом с ним девушка взволнована по другой причине, то попадет в нелепое положение и все испортит. Геонея долго молчала. Казалось, что она никак не может решиться сказать то, ради чего пригласила Виктора на эту прогулку. Он терпеливо ждал, не решаясь первым нарушить томительную паузу. На секунду у него мелькнула мысль, что, может быть, Геонея тоже ждет, ждет первого слова от него, но он тотчас же отбросил эту мысль. Ведь она сама сказала, что ей надо поговорить с ним. Нужно ей. Так прошло минут десять. И вдруг Геонея непринужденным движением положила руку на его плечо. А потом на то же место легла ее голова. Он почувствовал на щеке прикосновение ее густых волос, от которых шел едва уловимый, незнакомый ему запах. Всем было известно, что Геонея не терпит никаких прикосновений. Даже простое рукопожатие она усвоила спустя долгое время после своего появления и пользовалась им крайне редко. И вот он замер, теряясь в догадках. Чем это объяснить? Что это должно означать по понятиям Геонеи? Будь на ее месте земная девушка... В смысле такого поступка нельзя было бы сомневаться. Поза Геонеи была очень неудобна. Она положила голову не на плечо Виктора, а на свою руку, лежавшую на его плече. Они были почти одного роста, и идти в таком положении трудно. Он остановился, выжидая. Опять-таки, будь на ее месте землянка, он обнял бы ее за талию, восстанавливая этим равновесие но с Гианнеей не осмелился этого сделать. Она выражала какие-то свои чувства, выражала по-гианейски, и чтобы не оказаться в глупом положении, а тем более, чтобы не оскорбить ее, нужно было ответить по обычаям, которых Виктор не знал. Он стоял неподвижно, не будучи в состоянии на что-нибудь решиться или что-нибудь сказать сильно бьющимся сердцем прошла минута. Геонея выпрямилась и сняла руку с его плеча. В лунном свете ее лицо было темно-коричневым, и Виктору показалось, что в узких глазах, устремленных на него, мелькнуло то самое выражение, которое он видел в них на Гермесе, когда в выходной камере звездолета она сняла пустоглазый костюм и посмотрела на него, только что принесшего ее туда на руках. В вечер самоубийства он понял значение того взгляда, но что должен он означать теперь? Она улыбнулась, и он услышал вздох. «Я опять забыла», — очень тихо сказала Геонея. «Что ты забыла?» — Так же тихо спросил Виктор. «Что ты меня не поймешь?» «Так объясни мне». Ему казалось, что поступить так — самое простое и естественное. «Должна же она понимать, что он не может знать обычаев и способов выражения чувств ее народа!» Геонея молча пошла вперед. Он шел рядом, начиная негодовать на нее за это упорное и непонятное нежелание объяснить свои поступки. «Виктор», — спросила Геонея, — «ты помнишь тот вечер?» «Конечно», — ответил он, понимая, что она говорит об их последнем свидании два месяца тому назад. Ты помнишь все, что я тогда говорила? Все. Ты спросил меня, любила ли я Риягею? Да, и я помню твой ответ. Они были в этот момент в тени дерева. Но он ясно увидел, как она вздрогнула. А тогда, когда мы встретились в пол... пол.... Полтаве, подсказал он. Да, в Полтаве. Я знала, что ты придешь к нам, и оставила на столе свой альбом с рисунком. Ты его помнишь? Хорошо помню. Она снова вздохнула и произнесла, едва слышно. И все же... Было очевидно, что она хотела сказать, и все же он ничего не понимает. Виктор действительно не мог понять ничего. Он отчетливо вспомнил тот день. Ракета-дром в селении. Вопрос Геонеи. Был ли он у них, и ее разочарование, когда он просто ответил, что «да», «был». Она и тогда ждала от него чего-то, о чем он ни тогда, ни теперь не мог догадаться. Все, что она говорила тогда и сегодня, было как-то связано между собой, но он не видел этой связи. Знакомое чувство усталости от загадок, мучивших его полтора года, снова проснулось в нем, «Милая Геонея», — сказал он, — «пойми же, наконец, что мы, люди Земли, не можем знать того, что кажется тебе совсем простым. Я так хочу понимать тебя до конца, но ты ничем не хочешь помочь мне в этом. Почему? Будь со мной. Откровенно». «Объясни, что означал твой рисунок. Я чувствую, что он был нужен и важен, но никак не могу догадаться». Она заставила его замолчать отталкивающим жестом. «Опять!» «Пусть так», — сказала она дрожащим от гнева голосом. «Но и мы не знаем ваших обычаев. Почему же я понимаю тебя? Потому что мы по-разному относимся друг к другу». Он был настолько взволнован, что не заметил ясного намека, прозвучавшего в этих словах. «Не знаю», — ответил он уныло. «Может быть, потому что ты прочла много наших книг?» «Может быть», — неожиданно согласилась Гианея, сказав эти два слова прежним дружеским тоном. «Пора вернуться к Марине. Я позвала тебя для того, чтобы попросить. Забудь мой ответ на вопрос о Геи. Ты меня не понял, как не понимаешь всегда». «Хорошо, я забуду», — покорно согласился он, не сомневаясь, что она и на этот раз ничего не объяснит ему. «Уже забыл. Это нетрудно». По выражению ее лица он сразу понял, что снова в который раз совершила ошибку. Нельзя было так говорить, ведь сама Геонея, очевидно, придавала этому ответу большое значение. Как тогда на Луне при разговоре о том же «Риагее» Геонея несколько секунд смотрела на него в явном смятении, а потом, так же, как и тогда, резко повернулась и бегом направилась к дому. Виктор остался один. Утром, когда он собрался уезжать на ракетодром, Геонея не вышла проводить его, ссылаясь на нездоровье. Марина была мрачна и простилась сухо. Когда он уже сидел в вече мобиле, она неожиданно сказала Сегодня ночью Геонея была у меня. Ты ведешь себя, как мальчишка. И, ничего больше не прибавив, ушла в дом.